Линза и очки. Прежде чем рассказать об изобретении очков, напомним кратко, что такое линза и почему ее можно использовать для исправления дефектов зрения. Линзой обычно называют прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями. Встречаются линзы, у которых только одна поверхность сферическая, а другая плоская. Однако и плоскую поверхность можно рассматривать как сферическую, если считать, что она имеет бесконечно большой радиус кривизны. Хорошо известным свойством линзы является ее способность изменять определенным образом направление падающих на нее лучей света. Почему это происходит? Еще в древности люди заметили, что свет, переходя из одной прозрачной среды в другую, например, из воздуха в воду или стекло, меняет свое направление или, как говорят, преломляется. Примеры преломления света легко может наблюдать каждый. Например, если мы опустим карандаш в стакан с водой, так что половина его будет в воде, а половина в воздухе, а потом посмотрим на стакан сбоку, нам покажется, что карандаш надломлен в той части, которая приходится на границу воздуха и воды. В линзах луч преломляется дважды, один раз входя в нее, а второй раз выходя. Меняя различным образом кривизну линзы, можно добиться разных эффектов преломления. Так одни линзы могут собирать свет в точку, а другие, наоборот, рассеивать его. Причем линзы, у которых середина толще, чем края, являются собирающими, а те, у которых середина тоньше краев, рассеивающими. Точка, в которой лучи света сходятся после преломления в собирающей линзе, называется фокусом а расстояние от центра линзы до фокуса ее фокусным расстоянием. Чем больше кривизна линзы, то есть чем меньше радиус сферических поверхностей, образующих линзу, тем короче ее фокусное расстояние. Рассеивающая линза тоже имеет свой фокус. Им называют ту точку, в которой сходится продолжение рассеиваемых линзой лучей. Самая важная особенность линзы, на которой основаны все ее оптические свойства, это способность фокусировать свет то есть собирать лучи света исходящие из какой либо точки снова в одну точку а поскольку любой предмет можно себе представить как совокупность бесконечного множества точек линза создает не только изображение любой точки предмета но и всего предмета в целом однако изображение в линзе не будет точным повторением предмета оно во первых будет перевернутым и во вторых будет отличаться размерами. Причина заключается в том, что расстояние от линзы до предмета и расстояние от изображения до линзы не равны друг другу. Если, например, расстояние от линзы до изображения в пять раз больше, чем расстояние от линзы до предмета, то изображение будет в пять раз больше, чем сам предмет. Этим объясняется хорошо известная всем способность линзы увеличивать изображение предмета, делать его более удобным для рассмотрения. Причем, чем больше кривизна линзы, чем меньше ее фокусное расстояние, тем сильнее она увеличивает. Если же, наоборот, расстояние до предмета больше, чем расстояние до изображения, то изображение получается уменьшенным. Четкие изображения предметов получаются только тогда, когда они проецируются на плоскость, проходящую через фокус линзы и перпендикулярную ее главной оптической оси. Главной оптической осью линзы называют прямую, проходящую через центры сферических поверхностей, ограничивающих линзу. Известно, что глаз человека представляет собой оптическую систему. Лучи света, попадающие в глаз, преломляются на поверхности роговицы и хрусталика. Хрусталик – это прозрачное слоистое тело, похожее на линзу. Особая мышца может менять форму хрусталика, делая его то менее, то более выпуклым. Благодаря этому хрусталик то увеличивает, то уменьшает свою кривизну и вместе с ней фокусное расстояние. В целом оптическую систему глаза можно рассматривать как собирающую линзу с переменным фокусным расстоянием, проецирующую изображение на сетчатку. Если предмет находится очень далеко, изображение получается на сетчатке нормального глаза без какого то ни было напряжения мышцы хрусталика. Когда же предмет приближается, происходит сжатие хрусталика и уменьшение фокусного расстояния настолько, что плоскость изображения снова совмещается с сетчаткой. Таким образом, глаз находится в нормальном, расслабленном состоянии, когда он смотрит вдаль. Однако у многих людей глаза создают в ненапряженном состоянии изображение удаленного предмета не на сетчатке, а перед ней. В результате изображение каждой точки предмета проецируется на сетчатку не в виде точки, а в виде кружочка. Предмет расплывается. Такие люди не могут видеть четко удаленные предметы, но зато хорошо видят те, что находятся вблизи. Этот дефект зрения называют близорукостью. Аналогичная ситуация возникает тогда, когда изображение удаленных предметов получается за сетчаткой. Этот дефект называется дальнозоркостью. Дальнозоркий человек хорошо видит далекие предметы, но не может различить те, что находятся вблизи. Оба эти недостатка исправляются с помощью очков. При близорукости нужны очки с рассеивающими линзами пройдя через такую линзу лучи света фокусируются хрусталиком точно на сетчатку поэтому близорукий человек вооруженный очками может рассматривать удаленные предметы как и человек с нормальным зрением дальнозоркость тоже исправляется очками но только с собирающими линзами очки являясь очень простым оптическим прибором приносят людям имеющим дефекты зрения огромные облегчения в повседневной жизни не имея очков Эти люди постоянно ощущали бы свою ущербность, а при сильно развитой близорукости или дальнозоркости могли бы оказаться на положении инвалидов. В последние десятилетия, когда дефекты зрения, особенно близорукость, стали чрезвычайно распространенным явлением, очками в том или ином возрасте начинает пользоваться едва ли не каждый человек. Поэтому очевидно, что очки должны быть отнесены к числу величайших технических изобретений. Хотя конструкция их очень проста, появились очки сравнительно поздно. Только во времена Средневековья, когда научились производить высококачественное, прозрачное и однородное стекло. Между тем, со свойствами линз люди познакомились намного раньше, еще на заре цивилизации. В древности линзы изготовляли из прозрачных камней, прежде всего из горного хрусталя и берилла. Много таких линз было обнаружено при раскопках в Египте, Греции, Месопотамии, Италии. Несколько линз нашли при раскопках легендарной Трои. Возраст этих последних определяют примерно в 2500 лет до нашей эры. Небольшая линза из хрусталя, изготовленная около 1600 года до нашей эры, найдена в развалинах Кносского дворца на Крите. Самые первые линзы из стекла датируемые приблизительно V-IV веками до Рождества Христова, обнаружены в Саргонии Месопотамии. В более поздние времена стеклянные линзы стали изготовлять чаще. Однако нет ни одного упоминания, что линзу уже тогда использовали как оптический инструмент. Хотя до нас дошло несколько древних сочинений по оптике, ни в одном из них нет сообщения, что линзы применялись для исправления дефектов зрения. Нет даже ни одного свидетельства, что линзы использовались в качестве увеличительного стекла, лупы, при выполнении каких-либо мелких работ, например, изготовления гему. Несмотря на то, что способность линз увеличивать изображение предметов была, конечно же, хорошо известна. Но для чего же тогда были сделаны те древние линзы, о которых шла речь выше? По всей видимости, они служили только в качестве украшения. Первые очки появились в XIII веке в Италии. В это время итальянские стеклянные мастера считались искуснейшими в мире изготовителями, шлифовальщиками и полировщиками стекла. Особенно славилось венецианское стекло, изделия из которого часто имели очень сложную замысловатую форму. Постоянно обрабатывая сферические, изогнутые и выпуклые поверхности, то и дело поднося их к глазам, мастера в конце концов заметили оптические возможности стекла. Гениальная мысль соединить две линзы с помощью оправы пришла, согласно легенде, в 1285 году стеклянному мастеру Сальвину Армати из Флоренции. Он же наладил первое производство очков. Ничего более об этом человеке неизвестно. Однако придуманные им устройства, позволявшие легко и быстро сглаживать дефекты зрения, сейчас же получило распространение. В самые первые очки вставляли длиннофокусные выпуклые собирающие линзы. И служили они для исправления дальнозоркости. Гораздо позже было открыто, что с помощью тех же очков, вставив в них вогнутые рассеивающие линзы, можно исправлять близорукость. Первые описания таких очков относятся только к XVI веку.